Все у нас сейчас восстановлено, все утопает в цветах, и я изнываю от болей. У меня и сейчас не женское лицо. Я не могу улыбаться, я ежедневно в стоне. За войну я так изменилась, что когда приехала домой, мама меня не узнала. Мне показали, где она жила, я подошла к двери, постучала, ответили «Да-да». Я вошла, поздоровалась и говорю «Пустите переночевать». Мама растапливала печь. А два моих младших братика сидели на полу на куче соломы, голые, нечего было одеть. Мама меня не узнала и отвечает: "Пройдите дальше". Я ещё прошусь. "Да как-нибудь", мама говорит. "Вы видите, гражданочка, как мы живём? У нас и так сколько солдат спало. Пока не стемнело, пройдите-ка дальше". Подхожу ближе к маме, она опять: "Гражданочка, пройдите дальше, пока не стемнело". Я наклоняюсь, обнимаю ее и произношу «Мама! Мамочка!». Когда они все на меня так набросились, так заревели. Я прошла очень тяжелый путь. На сегодняшний день нет еще книг и фильмов, чтобы сравнить с тем, что я пережила. Чтобы понять их, 17-летних, 18-летних, знаю, надо вглядеться в то, что было до этого. А было детство, школа, родители. Софья Ивановна Шеревера. гвардии младший сержант, радиотелеграфист. Я воспитанница детского дома. Как раз мы окончили 7 классов, готовились к выпускному вечеру. Но директор Василий Никифорович Зимонец, мы сейчас с ним переписываемся, и он меня называет дочерью, собрал нас и сказал: "Ребята, началась война". Мы ждали эвакуации, где дом наш был под Винницей. Но что-то приказ на эвакуацию не пришёл, и Василий Никифорович решил Дети, как сможем, будем добираться сами. И повёл нас пешком на станцию, только попросил, чтобы старшие смотрели за младшими. Возьмите, сказал, что можете. Ну что мы могли взять? Хлеба по куску. Шли долго пешком, затем ехали поездом. Когда теплушки в поле остановится, мы собирали колоси, давали маленьким и сами ели. Так мы подъехали к Пензе. Оттуда нас направили в Бузулук. Там в Бозулуке мы наконец почувствовали, что над нами бомбы не рвутся. Поселили нас сначала в церкви, а потом дали отдельный дом. Директор сказал: "Дети, вы, конечно, хотите учиться, но нужно помогать родине. Пойдёте кто на завод, кто в ремесленные училище, а малых будем продолжать растить". Я изъявила желание пойти в ремесленное училище. Днём учились, а ночью работали на заводе. Мне не было 16 лет. Там ещё меньше меня были Станок большой. Так мы подставляли себе деревянные чурбаки, чтобы можно было работать. Делали штаки на шлифовальных станках, отшлифовывали их. Всё для победы было. Потом решили всей группой, все девчата, уже мы, Азойка с Мадемянской в газете Правда читали: "Пойти на фронт". Нас партия так воспитала, что дороже Родины ничего нет. Это она спасла мне жизнь, не дала умереть с голоду. Плачет выучила меня. Если бы не война, я уверена, даже институт окончила бы. Но мой институт прошел на фронте, и я горжусь этим. Жила девочка в Ленинграде на Невской заставе. Там родилась, там училась в школе. Бегла с подружками на танцы, участвовала в комсомольских субботниках. Потом работала фрезеровщицей на заводе «Большевик». Проходили мимо завода части в 41-м. Просилась, дяденьки, возьмите на фронт. Вспоминает Надежда Васильевна Анисимова. Жалели, не пускали меня на передовую, но я всё же стала санинструктором полимётной роты. Умирать не боялась, по молодости, наверное. Один раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела целая рота. К рассвету она отошла, а с нейтральной полосы послышался стон. "Не ходи, убьют", говорили мне бойцы. "Видишь, уже светает". Не послушалась, поползла. Нашла раненого Тащила его 8 часов, привязав ремнём за руку. Привела к лаживому. Командиру знал, объявил сгоряча 5 суток ареста за самовольную отлучку. А заместитель командира полка отреагировал по-другому. Заслуживать награды. Я понимала их обоих. В 19 лет у меня была медаль за отвагу. В 19 лет посидела, в 19 лет в последнем бою были прострелены оба лёгких. Вторая пуля прошла между двух позвонков. пролизавала ноги, и меня посчитали убитой. Когда я приехала домой, сестра показала мне похоронку. Рассказывает Альбина Александровна Гнтимурова, старший сержант разведчица. Маму свою я не помню, остались в памяти только очертания её. Когда мама не стала, мне было 3 года. Отец служил на Дальнем Востоке, был кадровый военный. Научил меня кататься на лошади. Это было самое сильное впечатление детства. Отец очень не хотел, чтобы я выросла кисейной барышней. В Ленинграде я себя помню с пяти лет. Жила с тетей. А тетя моя в русско-японскую войну была сестрой милосердия. Какая я была в детстве. На спор прыгала со второго этажа школы. Любила футбол. Всегда вратарем у мальчишек была. Когда началась финская война, без конца убегала на финскую войну. А в сорок первом как раз окончила семь классов и успела отдать документы в техникум. Тетя плачет, война, а я обрадовалась, что пойду на фронт, смогу проявить себя. Откуда я знала, что такое кровь? Когда формировалась 1-я гвардейская дивизия народного ополчения, нас несколько девчонок взяли в медсанбат. Позвонила тетя, ухожу на фронт. На другом конце провода мне ответили, марш домой, обед уже простыл. Я повесила трубку. Потом мне ее было жалко. Потом началась блокада, а она осталась одна, старенькая. Помню, отпустили меня в город. Прежде чем пойти к тете, я зашла в магазин. До войны страшно любила конфеты. Говорю, дайте мне конфет. Продавщица смотрит на меня, как на сумасшедшую. Я не понимала, что такое карточки, что такое блокады. И тогда все люди в очереди повернулись ко мне, а у меня винтовка больше, чем я. Когда нам их выдали, я посмотрела и думаю, когда я дорасту до этой винтовки... И все в Другстане просить, вся очередь. Дайте ей конфет, вырежьте у нас талоны, и мне дали. На улице собрали помощь фронту. Прямо на площади на столах были большие подносы. Люди шли и снимали кто перстень золотой, кто серьги, часы, несли деньги. Никто ничего не записывал, никто не расписывался. Женщины снимали с рук кольца обручальные. Забыть это до сих пор не могу, как и тот кулёчек конфет. И был приказ за номером 227. Ни шагу назад. Этот приказ сразу сделал из меня взрослую. Мы не спали сутками. Столько было раненых. Однажды трое суток никто не спал. Меня послали с машиной раненых в госпиталь, сдала раненых. Назад машина ехала пустая, и я выспалась. Вернулась как огурчик, а наши все с ног падают. Встречая комиссара. Товарищ комиссар, мне стыдно. Что такое? Я спала. Где? рассказываю ему, как отвозила раненых, как ехала назад пустая и выспалась. Ну и что? Молодец, что выспалась. Пусть хоть один человек будет нормальный, а то засыпают на ходу. А мне было стыдно, и с такой совестью мы жили всю войну. Медсанбати ко мне хорошо относились, но я хотела быть разведчицей. Сказала, что удеру на передовую, если меня не отпустят. Чуть из комсомола за это не исключили. Два ордена Красной Звезды, Два ордена славы, две медали за отвагу. Вот неполный список её боевых наград за войну, или, как говорит сама Альбина Александровна, за разведку. Одну славу не дотянула. Разведчики шутили: "Не хватило тебе, Альбинка, войны". Самая дорогой моя награда первая медаль за отвагу. "Солдаты залегли, команда. Вперёд за Родину". Они лежат, опять команда, опять лежат. Я сняла шапку, чтобы видели, что я девчонка, поднялась. И они все встали, и мы пошли в бой. Вручили мне медаль, и в тот же день мы пошли на задание. И у меня впервые в жизни случилось. Наша женская увидела я у себя кровь как зарю, меня ранило. В разведке с нами был фельдшер, уже пожилой мужчина. Он ко мне: "Куда ранило?" "Не знаю куда, но кровь". А он как отит всё рассказал. Я ходила в разведку после войны лет 15, каждую ночь. И сны такие То у меня автомат отказал, то нас окружили. Просыпаешься, зубы стучат. Кончилась война. У меня было три желания. Первое наконец я не буду ползать на животе, а стану ездить на троллейбусе. Второе купить и съесть целый белый батон. Третье выспаться в белой постели и чтобы просто не хрустели. Ада Васильевна Клюева, военная медсестра. Собрали нас в дворце культуры. Приехал ВНКом. Девушки Ну как мы можем вас отправить на фронт? Что вы умеете делать? Мы кричим: "Всё умеем, перевязывать раненых будем". Вызывает он одну девушку. "Ну, перевяжи мне палец". Она хорошо перевязала. "Ну", говорит он, "перевяжи мне руку". А рука идёт на конус. У неё бинт в одной руке слабнет, а с другой натягивается. Для того, чтобы он ровно шёл, его надо перехлестнуть, а она не умеет, потому что не училась этому. Военком доволен. А я вам что говорил? «На фронт мы вас не отправим, а откроем роковские курсы. Учиться будете. Знаете, какой шум поднялся? Целых шесть месяцев. За шесть месяцев война кончится, и мы не нужны будем». Примерно из 150 человек собрали нас только две группы по 24 человека. Остальные не стали заниматься. «Война-то кончится, зачем мы будем учиться?» «Но мы выучились, и они за нами пошли тоже учиться. Война еще не кончилась». Это был еще только 42-й год. Я была хирургической медсестрой, и нам давали, кто не курил, сахар. А когда перевели меня палаточной медсестрой, там дыму, дыму полно. Это девочки приходят и сразу накурят, потому что гноем очень пахло. Думаю, я курить не буду никогда. Позавтракала, а обедать я уже не могла. Этот запах гноя так уж въелся, что им пахло все. Не обедала, не ужинала, а на другой день и завтракать не могла. Голова кружится. А ты кури, посоветовали девочки. Так я и научилась курить. А приехала домой, мама мои папиросы выкинула. Из воспоминаний зенитчицы Валентины Павловны Максимчук. В полдень 28 июня 41-го мы, студенты пединститута, собрались во дворе типографии. Сбор был недолгим. Вышли из города по старой смоленской дороге в направлении города Красное. Соблюдая осторожность, шли отдельными группами. К концу дня жара спала, идти стало легче. Пошли быстрее, не оглядываясь. Дошли до места привала и только теперь взглянули на восток. Половину неба была охвачена багровым заревом. С расстояния 40 км казалось, что оно заняло весь город. Ясно стало, что не 10 и не 100 домов горят, горит весь Смоленск. Было у меня новое такое воздушное платье с оборочками. Нравилось оно Вере, моей подружке. Несколько раз она примеряла его. Я обещала подарить ей его на свадьбу. Замуж она собиралась, и парень хороший был. А тут война вдруг. Уходим в окопы. Вещи свои в общежитии сдаём коменданту. А как же платье? Возьми, Вера, говорила я, когда мы уходили из города. Не взяла. Сгорело в том зареве платье. Все время мы шли и оборачивались. Казалось, что нам печет в спину. Всю ночь не останавливались, а с рассветом вышли на работу. Сказали нам рыть противотанковые рвы. Семь метров отвесная стена и три с половиной метра вглубь. Копаю, а лопата огнем горит. Песок кажется красным. Стоит перед глазами наш дом с цветами и сиренью. Жили мы в шалашах на заливном лугу между двух рек. Жара и сырость, комаров тьма — Перед сном выкурим их из шалашей, а с рассветом всё равно просачиваются. Спокойно не поспешишь. Увезли меня оттуда в Санчасть. Там на полу в палат мы лежали. Много нас заболело тогда. Температура высокая, озноб. Лежу на полу, плачу. Открылась дверь в палату. Доктор с порога. Дальше и пройти нельзя было. Матрасы вплотную лежали. Говорит: "Иванова, плазма в крови. Это у меня значит". Она не знала, что для меня страха большего не было, чем эта плазма. С того раза, как я о ней в учебнике еще в шестом классе прочитала. А тут репродуктор заиграл «Вставай, страна огромная». Впервые я тогда услышала эту песню. Привезли меня в Козловку, недалеко от Рославля. Выгрузили на лавку, сижу, держусь изо всех сил, чтобы не упасть. Слышу, будто во сне. «Это?» «Да», — сказал фельдшер. «Ведите в столовую». И вот я в кровати. Вы можете понять, что это такое. Ни на земле у костра, ни в плаще палатки под деревом, а в госпитале, в тепле в кровати. 7 дней я не просыпалась. Говорят, сёстры будили и кормили меня, а я не помню. А когда через 7 дней проснулась сама, пришёл врач, осмотрел и сказал: "Организм крепкий, справится". И я опять уснула. Но в ане самом трудным был сон побороть. Из-за дня в день недосыпать приходилось. И наступал такой момент, когда владеть собой человек уже не мог. В работе не замечаешь, а чуть передышка с ног и валишься. На посту ходила без остановки взад вперёд и стихи вслух читала, старалась, чтобы за 2 часа не повторялись. Фронт был не только на фронте. Солдатом на моей земле стал каждый. Из слов Франи Васильевны Адашкевич Когда Минск начали бомбить, мы пытались уйти из города. И я запомнила, что среди беженцев не было мужчин. Шли женщины и дети, старики. Никогда я не видела столько детей. Не знаю, от чего такое впечатление осталось. Может, потому что детей старались спасти в первую очередь, но никогда больше я столько детей не видела. Что я делала в первые дни оккупации? Патроны собирала и выворки для белья в кастрюлях в землю закапывала. Оружие собирала. Полно в лесах его было. Это делала не я одна. Мы знали, что если будем живы, все это нам пригодится. Мириться с тем, что фашист ходит по твоей земле, никто не хотел. Из рассказа подпольщицы Марии Васильевны Жлоба. Мы вывозили раненых из Минска. Я шла на высоких каблуках, стеснялась, что маленькая ростом. Каблук один сломался, а тут кричат «Десант!». И я босиком бегу, а туфли в руке, жалко, очень красивые туфли. Когда нас окружили и видим, что не вырвемся, то мы с санитаркой Дашей поднялись из канавы, уже не прячемся, стоим во весь рост. Пусть лучше голову снарядом сорвет, чем они возьмут нас в плен, будут издеваться, и раненые, кто мог встать, тоже встали. Когда я увидела первого фашистского солдата, я не смогла слово выговорить, у меня отнялась речь. А они идут молодые, веселые и улыбаются. И где бы они ни остановились, где бы ни увидели колонку или колодец, начинали мыться. Рукава у них всегда закатаны и моются, моются. Кровь вокруг, крики, а они моются, моются. И такая ненависть поднимается изнутри, что еле сдерживаешься. Я пришла домой, я две рубашки поменяла. Так я потела, так все внутри протестовала против того, что они здесь. Я не могла спать ночами. Вспоминает подпольщица Мария Тимофеевна Савицкая Родюкевич из города Слуцка. Немцы въехали в деревне на мотоциклах. Я оглядела на них во все глаза. Они были молодые, весёлые, всё время смеялись. Они хохотали, сердце останавливалось, что они здесь на твоей земле и ещё смеются. Я только мечтала, чтобы я там стила, чтобы я погибла или обо мне написали книгу. Готова была всё сделать для своей родины. «Но у вас был маленький ребёнок?» «Да. Дочку я родила в сорок третьем. На болоте родила, в стогу сена. Пелёночки на себе сушила. Положу за пазуху, согрею и опять пеленаю. Вокруг всё горело, жгли деревни вместе с людьми. Девять деревень сожгли в нашем грецком районе. Был такой до войны, теперь вся его территория вошла в Слудский район. Я сама огарки собирала, собирала подруги семью». Косточки находили, и где остался кусочек одежды, хоть краешек какой, узнавали, кто это. Подняла я один кусочек, она говорит: "Мамина кофта", и упала. Кто в простынку, кто в наволочку косточки собирал. Что у кого было чистое. И в могилку общую клали. Только косточки белые. После этого на какое бы задание меня не посылали, я шла. Я хотела как можно больше помощи оказать. Ничего не жалела. Ребёнок у меня был маленький, 3 месяца, а я с ним на задания ходила. Комиссар меня не отправлял, а сам плакал. Душа болит. Медикаменты из города приносила, бинты, сыворотку. Между ручек и между ножек положу, пелёночками перевяжу и несу. В лесу раненные умирают. Надо идти. Никто не пройдёт. Везде немецкие и полицейские посты. Одна я проходила. Теперь так рассказать трудно. Чтобы была температура, ребёночек плакал, солью его натирала. «Он тогда красный весь, по нём сыпь, он из шкуры вылазит. Подхожу к посту. Тиф, пан, тиф!» Они кричат, чтобы скорее уходило. «Век, век!» И солью натирала, и чесночек клала. А дитятка маленькая, с трёх месяцев я с ним ходила на задание, ещё грудью кормила. «Как пройдём посты, войду в лес, плачу, плачу, кричу. Так дитятка жалко, а через день-два опять иду. Надо!» Сидела рядом с Марией Тимофеевной, её подруга, Мария Михайловна Матусевич-Заец, вместе с которой они были в подполье, затем в партизанах. Слушала, плакала, а о своём тоже без слёз не могла рассказывать. За 3 дня до войны родила я сыночка, Антона. Люди кричат: "Война!", а мы в роддоме детей рожаем. И что я запомнила? Мальчиков все рожали. С первых дней, как пришли немцы, мы старались в лесу каждый патрон подобрать, оружие собирали, Мама не пускала. Куда ты с детём на руках-то? Бога не боишься? А эти бога боятся, отвечала я. Посмотри, что они делают с нашими людьми. Из воспоминаний Марии Михайловны Матусевич-Заец. Выведут молодых мужчин с хаты и возле порогав расстреляют. У нас двое соседских хлопцев так положили, возле моей хаты, возле самого порога. Я была комсомолка и не могла сидеть сложа руки. А листовки разносила, сведения собирала, и всё с ребеночком на руках. Две головы несла немцам. Сколько слёз моих было, река. Сыночек погиб, без меня погиб, но по моей вине. Я в партизанах была. Их с мамой сожгли. Я прибежала к нашей хате, земля ещё тёплая была. Одно, что я нашла, грамочку косной золы. Я её уже знала. После войны, когда родила снова мальчика, молила Бога, чтобы я его успела вырастить, чтобы он меня своими руками обнял и узнал, что я его мать. Такая я была больная от войны. Партизанка Вера Иосифовна Одинец. И такая ненависть, и такая ненависть. Мы же видели, что они творили на нашей земле. В сердце была только ненависть. Я столько крови и трупов видела на дорогах. Я видела, как на глазах у матери убивали ребёнка. По мертвым уже не голосили. Из рассказа минской подпольщицы Натальи Николаевны Акимовой. Работала я в новинках. Больница для душевнобольных. Тут лечили людей, и тут же они работали. Была большая ферма, 300 гектаров земли, парники. Было 300 больных. В Минск бомбили. Наш дом сгорел, сгорела вся улица. Помню, что мы пришли на место нашего дома, и там осталось только дека от рояля. И две китайские вазочки стояли целые посреди пожарища. Главврач больницы сразу пошёл в инкомат, но больных нельзя было бросить на произвол судьбы. Я осталась. Город заняли фашисты. Прикрепили к нам, к этой земле, к этой ферме группу СС. Главным был немец Вернер. Он один раз мне говорит: "Давайте пойдём посмотрим вместе, что делают на постах ваши люди". Возле одного поста подбегает к нам больная и просит закурить. Наши больные очень свободно себя вели, они этим отличались. Он отмахнулся от неё, когда она бросилась ему на шею и целовать, и он оскорблённый за свою арийскую чистоту, тут же хватает пистолет, больная ещё висит у него на шее, а он выстрелил ей в затылок.